Глава 2. Взрыв прогремел наимощнейший. Ударная волна буквально сложила целые строя пехоты, как защитников крепости, так и нападающих на нее демонов. Но больше всего удивляло не это. Взрыв был внутри самих помещений крепости, весь командный этаж был уничтожен изнутри. А стены были целыми. Их немного сдвинуло, где-то камень посыпался, но сама крепость стояла цитадель не была уничтожена. Вражеский генерал пропал. Элеонора попыталась выследить его, найти взглядом, когда поднялась на ноги. Но он, видимо, использовав большую часть имеющихся у него сил, быстро отступил. Это злило ее. Но злостью делу не поможешь. Она понимала, что нужно продолжать сражаться. Она понимала, что пока командное звено не переродится, а до этого момента может пройти не один час, управлять обороной предстоит ей. И это знали все поэтому первые доклады посыпались на нее уже спустя считанные минуты. Противник усилил натиск с северного фланга. Демоны пытаются прорваться через южные участки стены, вклиниваются и начинают дробить защитников. Центр держится, но если падут фланги, то они будут растоптаны за считанные мгновения. Ситуация с каждым мгновением осложнялась. Демоны, чувствуя потерю управления у защитников, начали давить с большим энтузиазмом, с большим напором, с большей самоотдачей. Им было плевать на все потери, которые могли среди них быть. Они знали, что гарантированно вернутся в свой адский план и смогут в конечном итоге снова попытаться напасть на эту крепость. Решение было простое: нужно было отходить ближе к главным воротам цитадели, позволить противнику заполнить внутреннюю территорию крепости, почти целиком захватить все, что некогда было за стенами. Но это создаст предпосылки к прорыву врага внутри замка, ибо стены окажутся оголены. А враг имеет нечто схожее со взрывчаткой. Как показала практика, участки стены они время от времени подрывали. Быстро раздав все приказы на максимально доступном, как ей казалось, языке, Фрост продолжила накрывать целые отряды своими заклинаниями, уничтожая их или выводя банальные строя. Но вместе с тем, ей приходилось постоянно наблюдать за происходящим буквально под ее ногами. И не только. Она, в силу своих способностей и особенностей, продолжала наблюдать за периметром, за туманом, стараясь отследить всех, кто оттуда появлялся. А противников появлялось невероятно много. Линия соприкосновения начала смещаться сначала быстро, чтобы закрыть те места, где были большие предпосылки к прорыву, а потом уже медленнее, с размерно потерям, чтобы плотность строя всегда оставалась примерно одинаковой. Было больно смотреть на то, как силы защитников таяли. Но только такой выход был из ситуации. По крайней мере, только такой видела фрост, когда принимала это решение. Внезапно прилетело по крыше. Никто не видел откуда. Никто не видел, как. Но разбросало всех, кто там стоял. Кого-то выкинула за пределы крыши, кого-то сразу убило, большую же часть просто разбросало в разные стороны. Поднявшись на ноги, Элеонора сразу начала высматривать своих соратников, которые были с ней тут. Химик уже стоял и продолжал отстреливать летающих тварей, сражая одной стрелой как минимум пару демонов. Это было огромное мастерство. Но по нему уже было видно, насколько он на самом деле устал. Тут же Фрост начала взглядом искать свою подругу, но нигде ее не было. Сердце на миг провалилось в пятки. Она перепугалась, начала метаться, попутно бросив парочку ледяных бомб в противника, а потом вспомнила, где та стояла, быстро рассчитала примерную траекторию того, как ее отбросила. И через мгновение она оказалась около той части стены, которая была в тылу. Приза лежал на мосту, ее глаза были открыты, но полны боли. Руки и одна нога были согнуты в неестественных положениях. А под ней растекалась большая лужа крови. Нет, нет, нет, прорычала Фрост, после чего спрыгнула вниз, тут же создавая вокруг себя огромные ледяные наросты, которые использовала как временную лестницу. Лечебных способностей у вечно-мрачной эльфики не было, но вот другие, которые могли позволить сохранить жизнь девушки, есть. Она стала их применять, замораживала каждую поврежденную клетку, не позволяла лишним миллилитрам крови покидать тело ее подруги. Она делала все, чтобы спасти ее жизнь. «Не надо», — хрипела Лиза, пытаясь хоть немного приподняться, но не выходила, из-за чего она только билась затылком о каменную поверхность моста. «Я, кажется, всё...» «Заткнись!» — зло проговорила Эля. «Я тебе не дам помереть! Не после всего того, что мы прошли вместе! Не после того, как ты множество раз спасала все наши жизни! Ты не умрешь, светлая головка! Я тебе это как врач говорю, как генетик!» Я сделаю все, чтобы отсрочить этот миг сейчас, а потом, чтобы света тебя подняла на ноги. Нет. В последний раз произнесла Лиза, после чего. Нет, нет, нет, нет, нет! Нет! Прокричала Фрост, после чего буквально заморозила тело своей подруги целиком. Она не умерла. Она все еще была в списке отряда. И если она не умрет среди толстого слоя льда, значит, потом будут все шансы на то, что она останется жива в дальнейшем. Главное Главное, чтобы магия сработала как надо, чтобы у Света получилось это сделать, когда придет время, а пока. «Я их всех убью! прорычала себе поднос девушка и встала на ноги, выпрямившись в полный рост. Ей было плевать в данный момент на командование. Ей было плевать на все. Она видела лишь двойные закрытые двери крепостной цитадели. Знала, что ей нужно пройти всего несколько сотен метров, чтобы начать уничтожать тех, кто вообще посмел напасть на эту крепость на ее защитников. Перчатка словно сама загорелась. Она начала причинять невероятную дикую боль своей хозяйке, словно впиваясь в тело, изменяя его. Она смотрела на это и не могла поверить своим глазам. Перчатка не словно впивалась в кожу, она ею становилась, сливаясь с телом девушки, становясь ее частью, усиливая ее. И потом перед ее глазами на миг вспыхнул текст о том, что ее источник преображен. Но прочитать она не успела. Адская боль скрутила ее, Она не могла ничего сделать, она просто рухнула на колени и кричала от боли. Множество бойцов пробегали мимо, хотели ей помочь, но она отмахивалась от этой помощи, указывая на двери цитадели. Постепенно боль по всему телу стала пропадать, но при этом усиливалась в трех точках. Первая — копчик, вторая — с левой стороны лба, третья — с правой стороны лба. Вторая точка словно горела, словно вот-вот ей там должны были прожечь тело насквозь. Третья точка наоборот казалась, что заморозит полностью мозг девушки, а вот первая сочетала в себе оба этих аспекта, каким-то образом усиливая друг друга. И потом вмиг все прекратилось. Как оно началось, так и закончилось. Она не чувствовала никаких изменений в себе, но поняла, что это первые звонки окончания ее нормального существования. После ритуала слиты ее тело начало меняться, но сейчас изменения, если они были, либо подготовка к этим изменениям были самые болезненные, самые невероятные. Но они дали ей сил. Они разозлили еще больше, мотивировали продолжить делать то, что она намеревалась. Посмотрев на свою левую руку, на которой теперь не было перчатки, но присутствовали огненно-красные татуировки, которые буквально светились изнутри, она направила обе свои руки вниз, немного пригнулась, а потом подпрыгнула, создавая две мощные струи пламени, которые позволили ей взмыть в воздух. Буквально в следующее мгновение она оказалась на крыше Цитадели. Снова. Почти все, кто тут ранее был, оставались на своих местах. Даже появилось несколько новых магов, которых ранее Элеонора не видела. Они из состава тех, кто прикрывал стену. И это радовало. Люди все еще возрождались, продолжали возвращаться в строй, чего бы им это ни стоило. И это внушало надежду на то, что все у защитников крепости получится. Подбежав к восточной окраине крыши Цитадели, Фрост улыбнулась. Враг не смог значительно сдвинуть силу противника. Те, кто успел переродиться, уже снова были в строю, поменяли те, кто сражался достаточно долго, давая им возможность подлечиться и немного отдохнуть. Но мысли о практически мертвой подруге не покидали голову Элеоноры. Она чувствовала в себе неописуемую ранее злость и ярость. Она чувствовала, как огонь буквально тёк по ее жилам и сдерживался лишь ее природным льдом. Но на этот раз она не стала сдерживаться она вложилась в заклинание сильнее, чем обычно. Она чувствовала это и ответила соразмерно с тем, как ее атаковали демоны. Сотворив огромное ледяное копье, которое она ранее никогда не создавала, она погрузила внутрь настоящее светило. Оно буквально затмевало все, что было вокруг. Оно ослепило как врагов, так и союзников. Чувствовалась вся та мощь магии, которая была вложена. И ей было тяжело сдерживать это заклинание. Оно было не ее уровня. Она должна была стать поборником, чтобы контролировать в своей истинной форме настолько мощное заклинание. Поэтому она его не завершила, но все равно применила. Все, кто понял, сразу бросились на пол. Только защитники внизу этого не могли сделать. Они продолжали сражаться, выбрав интересную тактику на месте. Первый ряд с большими щитами, за ними копейщики, а после воины с пиками. Первые почти никогда не использовали свое оружие, позволяя вторым и третьим превращать в мясо демонов которые наступали на них. Тактика эффективная, но долго не продержаться. Скорости уничтожения врагов не хватает. Натиск не прекращается, но уже через миг натиск ослаб практически до нуля. Огромный взрыв накрыл практически все пространство вокруг. Тысячи демонов буквально испарились в пламени, которая вырвалась на свободу из-под коры ледяного копья. Ударная волна сбросила многих нелетающих демонов в глубокую расщелину, а летающих сдуло так далеко, что было сложно даже понять, где они могут быть. Но больше всего пострадали именно защитники. Их буквально вмяло в стену. Некоторые из-за этого умерли, начали растворяться в золотом свечении. Некоторые не могли подняться на ноги. Большая часть пыталась восстановить разрушенный строй, но новая волна демонов уже выходила из тумана. Они уже приближались, и они явно были сильнее, чем те, которые противостояли защитникам до этого. Химик уже в следующее мгновение оказался возле Фрост. По его взгляду было понятно, что он увидел состояние своей возлюбленной, и он злился, очень злился, но при этом очень выразительно смотрел на свою боевую подругу, требуя без слов объяснений. «Если бы не я, она бы умерла!» С не меньшей злобой процедила сквозь зубы девушка. «Много крови потеряла. Могла потерять еще больше. Следи за списком отряда. По логике должен видеть хоть как-то его. Она еще в нем. «Пока жива, будет в списке. По крайней мере, будет выделена как живая». Андрей промолчал, только сильнее сжал кулаки, после чего достал какую-то особенную стрелу. Зелье на ее наконечнике переливалось самыми разными цветами тьмы. Она буквально затягивала все вокруг. По крайней мере, так казалось. Элеоноре было страшно представить, что потребовалось этому, безусловно, мастеру, чтобы создать такое зелье. «Я берег эту стрелу» прошептал он сквозь зубы. «А теперь она найдет того, кто так поступил с Лизой!» И буквально через мгновение Андрей вложил стрелу в тетиву и запустил ее в сторону тумана, где она и пропала. А потом начало происходить нечто странное. Сам туман начал дрожать, изменять свои размеры и формы. А демоны... Они оттуда вылетали с дикими воплями, раненые и покалеченные, при этом не всегда целые. «Что там было?» С благоговением уточнила Эля, смотря на представление перед ней. «Я сам точно не знаю», — продолжал шипеть от злости химик. «Что-то очень болезненное, раз сам туман содрогается от взрыва стрелы. Но я надеюсь, что попал. Генералы явно не отходят далеко от линии соприкосновения. Им нужно контролировать ситуацию и координировать атаки. Я очень надеюсь, что хоть слегка отомстил тому уроду, который сбросил на нас тот снаряд». Я надеюсь, что его буквально разорвало на части этой «магией», которая была заключена в сосуде. Фрост только пожала плечами. Но эффект ее на самом деле поразил. На какое-то время это задержало демонов. Защитники смогли отразить нападение тех, кто успел выйти без особых проблем. Раненых оттащили в цитадель. На их смену вышло еще меньше бойцов. И ситуация была аховая. Если раньше защитников хватало практически на сотни метров, они могли занимать оборону полукругом возле цитадели, то сейчас их общий фронт составлял примерно метров пятьдесят. Еще один или два таких удара, и первую крепость защищать будет просто некому». «Посыльный», — довольно громко, стараясь говорить уверенно, позвала бойца к себе, который очутился возле нее через пару мгновений. «Передовым защитникам отступить в цитадель. Дальнейшее их нахождение на открытом пространстве в таком количестве — самоубийство» проще сдерживать натиск больших сил противника на меньшей территории. Практика показала, что если есть мастерство, то в таком случае численность не так важна. «И есть?» Немного нерешительно и в какой-то степени отрешенно ответил посыльный, прежде чем убежать передавать приказ. А тем временем шоу в тумане закончилось, а те демоны, которые до этого вышли вперед, погибли от стрел и снарядов стрелков и магов. Повисло временное затишье. Но напряжение только нарастало. Такое никогда не происходит просто так. Затишье всегда предвещает только еще более сильную бурю. И к этому нужно было подготовиться. Все условно-тыловые подразделения переместить за мост. Как только появился еще один посыльный, начала отдавать новый приказ Элеонора. Если не удержим, потерь будет много. Нужно этого избежать. Перемещать всеми силами. Все двери закрыть, укрепить. Держать до тех пор, пока есть силы. За это время установит ловушки во всех помещениях, которые будет неудобно, по мнению командиров, на местах оборонять. В лестницу тоже. А я пока подготовлю пути отступления прямо с крыши. Отойдя в западную часть крыши, просто еще раз глянула на то место, где должна была быть Лиза. Сейчас ее там не было. Сердце буквально ушло в пятки, а потом вернулось. Ее оттаскивали в сторону тыловой крепости. Это позволило ей морально расслабиться. И создать ледяную лестницу вниз. Опасно скользко, но других вариантов пока не было. «Кажется...» — когда вернулась девушка на свой пост, начал говорить химик, что решение спрятать бойцов было весьма оправданным. «Их очень много, и все это элита. Посмотри только на их доспехи». Эльфика прищурилась и следом чертыхнулась. Лучник был прав. Врага действительно шло очень много. И если до этого момента нападал какой-то сброд то сейчас это были легионы в самом своем истинном обличье. Строенные ряды демонов покидали туман, медленно приближаясь к разрушенным почти под ноль стенам. Редко пушки стреляли по ним, так как боезапас практически полностью закончился. Маги пытались уничтожить хоть кого-то, но среди отрядов легионеров были маги, которые умело отражали магию защитников. Когда первые отряды перешли за линию стен, они рванули вперед на оставшихся снаружи защитников, те, понимая, что уже не успеют отступить так, чтобы закрылись двери, приняли свой последний бой. Они оказались буквально живой стеной, которая встала на пути этих монстров и были вмяты в считанные минуты, хотя и не потратили своей жизни даром, смогли прихватить с собой несколько демонов. А потом появилось десять фигур. От них веяло ужасом, страхом, отчаянием. На них было невозможно смотреть. Эмоции буквально захлестывали всех. Часть случников и пушкарей, особенно среди странников, моментально поддались панике и сиганули вниз в расщелину или на мост. Малая доля претендентов сделали то же самое. «Десять генералов...» Не веря в то, что видели ее глаза, проговорила Элеонора. «Раньше больше одного не появлялось?» «Кажется, это наш последний бой...» Грустно усмехнулся химик. «Зато того, кто нас накрыл, среди этой десятки нет...» Значит, моя стрела сделала то, что нужно было. Это подарило нам лишь несколько мгновений. Едва слышно прошептала девушка, а потом направила свой взор на небеса. Сень, где же ты? Но ее слова никто не услышал. Демоны перешли в наступление. Между легионами появились самоубийцы, которые тут же начали подрывать ворота и стены цитадели. Они не церемонились. Они решили создать себе множество способов пройти через защитников. Единственное, не было летающих демонов, кроме лейтенантов и выше по силе. Уже через пять минут сражение перетекло внутрь цитадели. Истошные крики часто доносились до ушей девушки. Её сердце бешено колотилось. Она боялась, а потом она оказалась на полу крыши. Она ничего не чувствовала, но смогла приподнять голову. Там, где она ранее стояла, находился один из генералов, держал обе ее руки в своих лапах и надменно улыбался. А вы продержались дальше ожидаемого, сказал этот демон. Поэтому было приказано вступить в бой нам. И это ваш конец. Нет. Снова посмотрела она на небеса и улыбнулась. Это ваш конец. Среди густых облаков, буквально разрывая их на куски, появились демонические врата. Но они были особенные, пурпурные и по-своему притягательные для Элеоноры. Она знала ауру своей названной сестры и улыбалась. Подкрепление пришло. — Непредвиденные обстоятельства! — проследил за взглядом девушки-демон. — Но они нам сейчас ничего не сделают. Свой потенциал сами списали на нет. Но оттуда, вопреки ожиданиям всех, кто наблюдал за порталом, появились не демоны, а ангелы с черными крыльями. И уже через мгновение они начали поливать магией все, до чего только дотягивались — а потом появился он. Он лишь на миг завис в воздухе, а потом пропал, что шокировало многих, лишь для того, чтобы его стало в десять раз больше.